Ночью Амур, как обычно, пришел на ложе психеи. Когда он уснул, психея потихоньку встала, зажгла светильник и, замирая от ужаса, взглянула на супруга. Каковы же были ее изумления и радость, когда вместо отвратительного змея она увидела золотокудрова бога любви. Рука психеи дрогнула, светильник наклонился, и капля горячего масла упала на плечо спящего. Амур тотчас же проснулся. Увидев психею со светильником в руках, он воскликнул в гневе и горести. «Ты послушалась совета своих завистливых сестер и погубила наше счастье. Я мог бы сурово покарать тебя, но накажу лишь разлукую со мной». Он взмахнул крыльями и улетел несчастной Психея осталась одна, горько плачая, проклиная свое легковерие Потом она покинула роскошный дворец и отправилась бродить по свету в поисках своего супруга. Амур тем временем прилетел в чертог своей матери Венеры. Обожженное плечо его сильно болело, он громко стонал и жаловался. Венера разгневалась на сына, посмевшего без ее ведома взять В жены ту, которой она желала зла, но еще сильнее разгневалась богиня на Психею. Венера строго-настрого запретила богам и людям помогать несчастной, давать ей приют и утешение. Долго скиталась Психея, отвергнутая всеми, и, наконец, пришла к чертогу Венеры. Богиня встретила ее бранью насмешками. Она сказала, что Психея достойна быть лишь служанкой, и тут же задала ей работу. Смешала в одну кучу пшено, ячмень, мак и чечевицу и велела отделить одно от другого. Психея заплакала, не решаясь даже приступить к этой бесконечной работе, но ее пожалел муравей. Он созвал свой трудолюбивый народ, и муравьи быстро и хорошо исполнили задание Венеры. Когда богиня приказала Психею пойти в рощу, где паслись золоторунные бараны, и принести их шерсти. Но бараны были злые и драчливы и никого к себе не подпускали. Психея остановилась на берегу ручья, не осмеливаясь приблизиться к пасущемуся стаду. Но тут зашелестел прибрежный тростник и сказал, подожди до полудня, бараны уснут, а ты пойдешь по роще и найдешь много клочев их шерсти, запутавшейся, ветвях кустов и деревьев. Психея послушала совета и принесла Венере целую охапку золотой шерсти. Но богиня не смягчилась и приказала Психея принести воды из источника, бьющего на вершине отвесной скалы. Когда Психея с хрустальным сосудом в руках стояла у подножия скалы и с отчаянием смотрела на неприступную вершину, мимо пролетал орел. Он подхватил хрустальный сосуд и, поднявшись на своих крыльях к вершине скалы, зачерпнул воды из источника. Раздосадованная Венера придумала новую задачу, велела психее спуститься под землю в царство смерти, попросить у его владычицы прозерпинный ларец и, не открывая его, принести Венере. Горемычная психея подумала, что легче умереть, нежели выполнить эту задачу. Она поднялась на высокую башню, чтобы броситься с нее вниз и положить конец своим учениям. Горе ее было так велико, что холодные камни, из которых была построена башня, прониклись к ней жалостью. Они заговорили и указали психеи путь в подземное царство, научив подкупить перевозчика через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых двумя монетами и задобрив пса, охраняющего ход в подземное царство двумя кусками хлеба. Прозерпина дала Психея ларец. Психея помнила, что не должна в него заглядывать, но не смогла совладать с любопытством. Едва Выбравшись из подземного царства на свет, она приоткрыла крышку. В Ларце был заключен сон подобной смерти. Черным туманом обволоком он Психею, она упала на землю и заснула. Тем временем обожженное плечо Амура зажило, и вместе с болью прошел его гнев на Психею. Он отыскал ее, погруженный в зачарованный сон, и разбудил поцелуем. Психея поведала супругу, как жестоко угнетает ее Венера, И Амур пообещал, что отныне этому наступит конец. Он полетел к самому Юпитеру и стал просить, чтобы тот водворил мир между его матерью и женой. Юпитер призвал Венеру и сказал ей, «О прекраснейшая, не сетуй, что твой сын избрал себе в жены не богиню, а смертную. Я подарю ей бессмертие, и она сравняется с богами». Он наполнил кубок амброзии напитком богов и дал выпить Сихея. Психея стала бессмертной, подобно своему супругу. Боги пели хвалу ее красоте и доброму нраву. В Венере пришлось смириться и признать Психею своей невесткой. Вскоре у Амура и Психея родилась дочь, имя которой – Наслаждение. История любви Амура и Психея послужила основой многих произведений искусства – скульптур, картин, стихов и пьес. Казания средневековой Европы. Легенды и предания европейских народов, сложившиеся в эпоху средневековья, разнообразны по сюжетам, жанрам, образному строю, происхождению. Наиболее древние из них тесно связаны с мифологией. Чисто мифологичные скандинавские сказания Эдды, сильные мифологические мотивы в карело-финском эпосе Калевала в ирландских сказаниях о Кухулине, в англо эпосе «Биавульф». Большое влияние на формирование сказаний средневековой Европы оказало христианство. Термин «легенда», которым определяется жанр большинства средневековых европейских сказаний, имеет церковное происхождение. По латыни «легенда» означает «то, что следует прочесть». Первоначально так называли жизнеописания святых – предназначенные для чтения в дни их памяти. Но поскольку в средневековой Европе грамотным было главным образом духовенство в народе эти легенды бытовали в устной форме, видоизменяясь и расцвечиваясь народной фантазией. Во многих средневековых сказаниях нашли отражение реальные исторические события, заселение кельтскими племенами британских островов, В сказании о Бритте «Война франков и мавров» в песне о Роланде «Борьба за освобождение Испании от иноземного владычества» в песне о Сиде «Исторические события и реальные персонажи» в этих сказаниях обобщаются укрупняются становятся эпически величественными. Лучшие сказания средневековой Европы приобрели общечеловеческое значение и послужили основой для многих произведений мирового искусства, как вечные сюжеты о поисках красоты и истины, о борьбе за свободу и справедливость, о мужестве, о верности, о великой любви. Эдда. В 1222-1223 годах Исландский историк, поэт и политический деятель Снори Струлусон написал книгу, которую назвал Эда. О том, что означает это название, исследователи спорят до сих пор. Одни производят слово Эда от наименования хутора, на котором Снори Стурлусон жил и собирал материалы для своей книги. Другие – от слова, означающего «поэзия». Третий полагает, что «эда» значит прабабушка Эдда с Нори представляет собой учебник поэтического мастерства, но наряду с чисто профессиональными советами в нем содержится множество сведений университета по древнескандинавской мифологии, поскольку поэт должен был уметь пользоваться мифологическими образами. Одна из частей книги написана в форме диалога между неким легендарным канунгом-королем и верховным скандинавским богом Одином. Канунг расспрашивает о сотворении мира, об устройстве вселенной, и Один отвечает, в этом диалоге предстает вся скандинавская мифология, приведенная в строгую четкую систему. В Средние века считалось, что Снорис Турлусон пользовался неким древним источником, который также назывался Эдда. Исландский ученый и епископ Бриньольф свенсон живший в XVII веке, утверждал, что от этой древней эды у нас теперь осталось кроме названия едва ли, тысячная доля, и которая не сохранилась бы совсем, если бы извлечения снория Струлусона не оставили бы нам скорее тени след, чем подлинный состав древней эды. В вот 1643 году Брингольф свенсон Нашел древнюю рукопись, состоявшую из 45 пергаментных листов, шитых в 6 тетрадей. Она содержала в себе 29 поэтических песен, рассказывающих о скандинавских богах и героях бренольф свенсон щел найденную рукопись той самой древней прославленной эдой существовании которой он не сомневался хотя впоследствии оказалось что рукопись относится приблизительно к тому же времени что и эда снорри трулона ее стали называть старшей эдой или поэтической а Эду снорри трулсона младшей или прозаической Старшие и младшие Эды, дополняя друг друга, представляют собой стройное поэтическое сказание о небесной стране Асгарде и населяющих ее богах Асах. Вначале не было ничего, ни моря, ни песка, ни неба. Не светили солнце, луна, мир был черной, зияющий бездной. К северу от мировой бездны лежало царство холода и свирепой непогоды. К югу бушевал неугасимый огонь. Однажды в царстве холода забил водяной источник, из него взяли начало двенадцать рек. Воды их низвергались в бездну и превращались в лед. Ледяные глыбы росли, громоздились друг на друга и, заполняя бездну, приближались к царству огня. а тепла лед начал таять, и из сталой воды возник великан и мир, первое живое существо в мире. В тот же день из его руки родились сын и дочь а из ног другой сын. От них пошло многочисленное племя великанов, могучих и беспощадных, как огонь и вода, их породившая. Лед продолжал таять, и из него возникла гигантская корова. удумбла Из ее вымени потекли четыре молочные реки, давая пищу великанам. Сама корова питалась, слизовая соль с ледяных глыб. Одна глыба, которая облизала корова, превратилась в великана по имени Бури, что значит родитель. Он породил сына, которого звали Бор, что значит рожденный. У Бора было трое сыновей – Один, Вилли и Ве. Они стали первыми богами, и от них пошел род богов-асов. Боги убили Эмира. Его крови их утонули все великаны лишь один из них по имени бергельмир, что значит «ревущий, как медведь успел построить лодку и спастись со своей семьей. После этого боги начали обустраивать мир из тела и мира, «Они создали землю, из костей – горы, из зубов – камни, из волос – траву и деревья, из крови – океан, который кольцом окружил землю. Из черепа и мира боги сделали небосвод и укрепили его над землей. Затем они срубили два дерева – ясень и иву, и сделали из них первых людей – мужчину и женщину. Боги дали им жизнь и душу, разум и движение, речь, зрение, слух, одежду и имена» назвав их Аск и Эмбля. Поначалу мир был тёмен, его освещали лишь искры, залетавшие из царства огня. Боги сотворили солнце, луну и звёзды. Но беспорядочно было движение светил по небу. В одной из песен старшей Эды говорится «Солнце не ведало, где его дом, звёзды не ведали, где им сиять, месяц не ведал мощи своей». Перевод Корсуна. В то время людей стало уже много. У одного человека было двое детей, сын и дочь, таких красивых, что отец назвал сына Мани, что значит луна, а дочь Суль, что значит солнце. Боги взяли брат и сестру на небо и повелели им править конями, запряженными в колеснице небесных светил. С тех пор днем красавица Суль везет по небу солнце, а ночью брат Мани луну. Так появились смена дня и ночи, и пошел счет времени. В другом сказании небесными конями правят темноликая красавица Ночь, ее сын День. Коня Ночи зовут льдистая грива, и каждое утро на землю в виде росы падает пена его удил. Оконь коння носит имя ясная грива, от него исходит сияние, озаряющее все вокруг. Боги разделили мир между всеми, кто его населял. На земле они основали страну Мидгард, что значит средний город, и отдали ее людям. Великанов, потомков Бергельмира, боги поселили далеко на востоке, на берегу океана, а для себя высоко на небе воздвигли крепость Асгард, город асов. Земля и небо соединились при помощи моста радуги, там, где радуга красного и оранжевого цветов, полыхало жаркое пламя, поэтому никто, кроме богов, не мог пройти по этому мосту. В центре мира выросло огромное мировое дерево – Игдрасиль. Его крона шумит в небесах, ствол пронизывает земное пространство, а корни уходят в подземный мир. На вершине Игдрасиля сидит орел, под корнями живет дракон, по стволу вверх и вниз снует белка. Белка избрана посредницей между верхним и нижним мирами, не случайно. В отличие от других животных, лазающих по деревьям, например, кошки. Она и поднимается и опускается с дерева вперед головой. Три корня Игдрасиля раскинулись в разные стороны. Один протянулся в царство холода, другой в страну великанов, третий в Мидгард, в страну людей. Из-под всех трех корней бьют источники. В царстве холода кипящий котел, тот самый, из которого потекли некогда первые реки. В стране великанов источник мудрости, Однажды Один захотел испить из него. Страж источника великан Мимир потребовал в уплату правый глаз Одина. И Один отдал глаз в обмен на мудрость. В Мидгарде из-под корня Игдрасиля пробивается источник судьбы. Возле него поселились три вещие девы – норны. Их зовут Урт, Вернанди и Скульт, что значит «судьба», «Становление и долг». Норны определяют судьбу людей и богов и придут нить их жизни. Боги населили также земные недры и воздух. Из червей, что появились в земле, они создали черных и светлых карликов, цвергов и альвов. Цверги добывают подземные руды и драгоценные камни и славятся как искусные мастера. Альвы летают по воздуху и даруют цветение травам». Один – глава всех богов. Имя его означает экстаз, неистовство, поэтическое вдохновение. Первоначально он был богом-колдуном, богом-шаманом. Однажды он пронзил себя копьем и повесился на ветвях Игдгарасиля». Провисев таким образом девять дней, он обрел высшую мудрость. В этом мифе отразился обряд ритуального самоистязания, благодаря которому шаманы впадали в экстаз и получили возможность общаться с духами.